Мануальная диагностика и терапия при патологии голеностопного сустава и стопы. ГС1. Исследование АД стопы и пальцев. Исходное положение пациента. Лежа на спине, ноги слегка согнуты в коленных суставах. Врач стоит сбоку, оценивает объем АД и сравнивает их справа и слева. Флексия 40-50°, экстензия 30°, стопы. Флексия и экстензия пальцев. Супинация, пронация, абдукция Аддукция стопы. GS2. Исследование АД стопы против сопротивления. Исходное положение пациента. Лежа на спине, ноги слегка согнуты в коленных суставах. Врач стоит сбоку, одной кистью фиксирует колено. Другой оказывает адекватное сопротивление. Первое – экстензия, располагая кисть на дорзальной поверхности стопы пальцами вверх к носку стопы. Второе – флексия в области плантарной поверхности. Третье – супинации в области медиального края дорзальной поверхности. Четвертое. Пронации. В области латерального края дарзальной поверхности. Пятое. Абдукции. В области наружного края стопы. Шестое. аддукции В области внутреннего края стопы. ГС-3. Исследование ПД стопы и пальцев. Исходное положение пациента Лежа на спине, ноги несколько согнуты в коленных суставах, опирается пятками о кушетку. Врач обхватывает дорзальную поверхность стоп большими пальцами медиально, остальными латерально и осуществляет ПД в направлении флексии. Супинации, пронации, абдукции и аддукции. Для исследования ПД экстензии обхватывает стопу с плантарной поверхности снаружи внутрь. Большим пальцем дарзально, остальными плантарно. ГС-4 Ориентировочное исследование подвижности сочленений плюсные и предплюсны. Исходное положение пациента лежа на спине, ноги лежат свободно, пятка на опоре, врач стоит лицом к ножному концу кушетки, обеими кистями обхватывает стопу в области головок, первой и пят, плюсневых костей, большими пальцами, дарзально. Остальными плантарно последовательно осуществляет супинацию и пронацию передних отделов стопы. Ось движения проходит вдоль второй плюсны. Сравнивается объем движения справа и слева, пружинящее сопротивление и отклонение от оси движения, Возникновение аддукции или абдукции. ГС-5. Исследование СИ межфаланговых и фаланговых суставах МБ и mc Исходное положение пациента. Лежа на спине, расслабившись. Нога выпрямлена или согнута в тазобедренном и коленном суставе, и подошва удобно стоит на опоре. Врач стоит или сидит у ножного конца сбоку со стороны противоположной исследуемому краю стопы. Захватывает между большими дорзально и согнутым указательными лантарно пальцами обеих кистей, сочленованные кости в исследуемом суставе, фиксируя проксимального партнера между пальцами и прижимая его к опоре. Второй кистью осуществляет смещение дистального партнера против меняющейся точки опоры в условиях дистракции. Первое в межфаланговых суставах в направлении дорзального, плантарного, латера-латерального смещения. Второе в плюснефаланговых в направлении дорзального, плантарного, латера-латерального смещения, внутренней и наружной ротации. Для осуществления дистракции важно чтобы она была направлена по длинной оси пальца или плюсны, для чего оба предплечья врача располагаются напротив друг друга в направлении тракции. ГПЛ первое третье при фБ проводится МБ тракцией и пД или МЦ толчком. ГС-6 Исследование ИМБ плюсны дарзальным веерообразным растяжением. Исходное положение пациента Лежа на спине, колено полусогнуто, пятка опирается о кушетку, Врач стоит или сидит у ножного конца, обхватывает плюсну направленными краиально пальцами обеих кистей с медиальной и латеральной стороны, располагая тенары и большие пальцы дарзально. остальные плантарно и растягивают плюсну в стороны большими пальцами через точку опоры из остальных пальцев. Анализирует эластичность и подвижность. При уменьшении эластичности и пружинящего сопротивления проводится МБ. Достигнув преднапряжения, врач удерживает его до расслабления и затем усиливает растяжение вновь до преднапряжения. ГС7 Исследование смещения МБ и АМБ в дарзальном и плантарном направлении в соединениях головок плюсневых костей. Исходное положение пациента лежа на животе стопа несколько фиксирована. Врач стоит у ножного конца и захватывает соседней головки пястных костей, между большими плантарно и указательными дорзально-пальцами обеих кистей. Поочередно смещает головку одной кости относительно фиксированной второй. При ФБ проводится МБ приемом ножницы, для чего врач располагает ногтевые фаланги больших пальцев друг на друге, и на одну из мобилизуемых костей, а указательные пальцы друг на друга, и на вторую мобилизуемую кость, и осуществляет смещение головок навстречу друг другу. АМБ проводится аналогично в положении сидя. Пациент укладывает ногу на бедро здоровой ноги, наружной поверхностью стопы. ГС-8 Исследование СИ и МБ А В первом третьем плюсно-предплюсневых суставах Б В ладьевидно-клиновидном сочленении в направлении дарзального и лантарного смещения справа. Исходное положение пациента. Лежа на спине, правая нога полусогнута в тазобедренном и коленном суставах. Стопа опирается пяткой, а плотную подушку слегка флексирована. Врач стоит у правой стороны пациента. Лицом к латеральному краю правой ноги, свое согнутое колено он ставит на кушетку и удерживает бедром голень пациента в сагитальной плоскости. Левой кистью фиксирует между большим дарзально и согнутым указательным плантарно пальцами соответственно исследуемому суставу А клиновидную или Б ладьевидную кость. Правый большой палец и тенер располагается вдоль дарзальной поверхности. А исследуемой плюсневой кости, особнутой указательной, своим радиальным краем на основании плюсневой кости или Б на клиновидной кости. Правой кистью врач осуществляет параллельное смещение в дарзальном и плантарном направлении. Пациент при этом должен быть хорошо расслаблен. При исследовании второго и третьего плюсно-предплюсневых суставов смещение должно быть особенно нежным, без предварительного достижения преднапряжения, так как здесь имеется лишь пружинищее сопротивление. МБ проводится мягкими повторными движениями. Для МБ ладьевидно-клиновидного сустава может быть использован прием ножницы. ГС-9 Исследование СИ и МБ предплюсневых суставов в направлении дарзального и планотарного смещения справа. Исходное положение пациента, лежа на спине, слегка повернувшись влево, опершись полусогнутым коленом правой ноги, а колено левой ноги, так чтобы наружный край правой стопы был сверху. Врач стоит у левой стороны пациента лицом к медиальной поверхности его правой стопы. Основание четвертой или пятой плюсневой кости он захватывает между большим дарзально и указательным плантарно пальцами левой кисти. А кубовидную кость захватывает аналогично между большим и указательными пальцами правой кисти, которая ее фиксирует. Левой кистью врач осуществляет последовательно дарзальное и плантарное смещение плюсны и МБ при выполнении ФБ. ГС-10 Исследование СИ-1 и МБ в направлении плантарного смещения в суставе Лисфранка справа. Исходное положение пациента Лежа на спине. Правая нога согнута в коленном и тазобедренном суставах. Стопа слегка флексирована и опирается пяткой о плотную подушку. Передний отдел стопы выстоит за край опоры. Врач стоит сбоку справа, согнутое колено левой ноги поставлено на кушетку, удерживая согнутую голень пациента в сагитальной плоскости. Руки врача выпрямлены левой кистью, большим пальцем дарзально, остальными плантарно. Он обхватывает стопу так, что складка между первым и вторым пальцами располагается на медиальном крае стопы, проксимальные щели сустава Лисфранка и фиксирует образующие его кости предплюсны к опоре. Правая кисть располагается аналогично дистальнее на основаниях плюсневых костей движением исходящим из плеча врач правой рукой осуществляет плантарное смещение плюсны. При FБ проводится МБ повторными движениями в направлении смещения. ГС11 Исследование С в направлении дарзального и плантарного смещения,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 При исследовании подвижности между таранной и смещаемой ладьевидной костью, которую врач захватывает между большим дарзально и согнутым указательным пальцами плантарно, соответственно левой и правой кистью. второе слева напротив медиального края правой стопы при исследовании подвижности между фиксированной пяточной и смещаемой кубовидной костями, которые врач захватывает между большим и указательными пальцами, соответственно правой и левой кисти. ГС-12 mc Шопоровского сустава дарзальным толчком в плантарном направлении справа. Исходное положение пациента – лёжа на спине, правая нога выпрямлена, стопа слегка выстоит за край ножного конца кушетки. Врач стоит правым боком у ножного конца кушетки напротив медиального края стопы. Правой кистью обхватывает он с дарзальной стороны вилкой первого-второго пальцев, таранную кость непосредственно перед лодыжками. Левая кисть полностью супинирована и аддуцирована Радиальным краем указательного пальца располагается поперек ладьевидной и кубовидной костей с плантарной стороны, а большой палец располагается дарзально, на пятой плюсневой кости. Левое предплечье врача направлено локтем косо вниз и опирается о колено согнутой левой ноги. Локоть правой руки направлен косо вверх и кисть оказывает давление по оси правого предплечья фиксируя таранную кость. Левая кисть движением, исходящим из левого плеча по оси предплечья, смещает ладьевидную и кубовидную кости краниально вверх. GS13. Исследование SIMB в направлении дорзального и плантарного смещения в отдельных сочленениях предплюсны. Исходное положение пациента лежа на спине, нога выпрямлена, стопа расслаблена. Врач стоит у ножного конца, захватывает между большими, дарзально и согнутыми указательными плантарно-пальцами обоих кистей Соединение кости в исследуемом сочленении, фиксируя одну из них и осуществляет смещение второй. При ФБ проводится МБ приемом ножницы, для чего наложенные друг на друга ногтевые фаланги больших пальцев располагаются с дарзальной поверхности на одной из мобилизуемых костей, а указательные пальцы, наложенные друг на друга с плантарной поверхности на второй кости и осуществляет взаимосмещение их в дарзальном и плантарном направлении. ГС-14 МБ плюсно-предплюсневых суставов и отдельных костей предплюсны, в направлении дарзального смещения при помощи тракции и ПД ускоренного ритма. Исходное положение пациента Лежа на животе, стопы выстоят за ножной конец кушетки, врач стоит у ножного конца, оба наложенных друг на друга больших пальца, располагается с плантарной стороны на основании блокированной плюсневой кости или блокированной кости предплюсной кубовидной ладьевидной и других. Остальные пальцы обеих кистей располагаются на дорзальной поверхности переднего отдела стопы с обеих сторон и осуществляя флексию через место На основании плюсны или кости предплюсны достигает преднапряжение, которое удерживается тракцией под длинной оси стопы и давлением на место контакта. В этом положении врач осуществляет ПД ускоренного ритма малой амплитуды. ГПД первое третье. ГС-15. Исследование ИМБ подтаранного сустава справа в направлении плантарного, латерального, медиального смещения, супинации, пронации, внутренней и наружной ротации. Исходное положение пациента. Лежа на спине с отведенной в наружу в тазобедренном суставе правой ногой, согнутой в коленном суставе под прямым углом. Врач сидит на краю кушетки, лицом к ножному концу, положив правую ногу пациента себе на колени так, что она опирается под коленной ямкой от тела врача, а медиальный край стопы обращен вверх. Вилкой большого с медиальной и указательного с латеральной стороны пальцев левой кисти врач обхватывает пятку так, что кожная складка между первым и вторым пальцами расположена поверх места прикрепления ахиллова сухожилия Тракции придает стопе нейтральное положение под прямым углом голени и так ее фиксирует. Правая кисть располагается вилкой первого-второго пальцев на дорзальной поверхности стопы так, что кожная складка между пальцами осуществляет контакт на ладьевидной и кубовидной костях. Первое. Плантарное смещение. А. В переднем подтаранном суставе осуществляется правой кистью мягким давлением без достижения преднапряжения складкой между первой и 2 пальцами против фиксированной пяточной кости. Б. В заднем подтаранном суставе мягким давлением кожной складки левой кисти на пятку против фиксированной предплюсной. второе медиальное смещение в переднем подтаранном суставе осуществляется вторым тире пятым пальцами правой кисти давлением на латеральный край стопы, латеральное смещение большим пальцем на медиальный край стопы. Третье. Супинация и пронация вокруг длинной оси стопы, внутренняя и наружная ротация вокруг длинной оси голени, осуществляется большим и указательным пальцами левой кисти. При выявлении ФБ проводится МБ повторными пассивными движениями. ГС-16 МБ и МЦ пяточной кости тракции в плантарном направлении справа. Исходное положение пациента лежа на спине. Стопы и голеностопные суставы выстоят за край кушетки. Врач стоит на некотором расстоянии от ножного конца. Наклонившись к стопам пациента, руки выпрямлены. Левая кисть врача располагается на голени сверху и обхватывает лодыжки большим и указательным пальцами, и фиксирует голень и таранную кость с дарзальной поверхности. Правой кистью врач обхватывает пятку снизу, изнутри, кнаружи, основание ладони, большой палец с медиальной поверхности, согнутые концы остальных пальцев с латеральной, И осуществляет тракцию в плантарном направлении в сторону пальцев стопы до преднапряжения. Пациент осуществляет минимальное давление в противоположном направлении пятка вверх в течение 10 секунд затем полностью расслабляется и врач повторно совсем легко усиливает преднапряжение, или осуществляет МЦ, тракцию при фиксированной таранной кости ГПД-1-3. ГС-17. Исследование смещения в голеностопном суставе в дарзальном направлении справа. Исходное положение пациента, лежа на спине. Правая нога согнута под тупым углом и опирается пяткой о кушетку. Врач стоит справа лицом к ноге пациента. Колено согнутой левой ноги стоит на кушетке, а бедро поддерживает голень пациента в сагитальной плоскости. Руки врача выпрямлены, правая ладонь располагается на подошве, удерживая ее под прямым углом к голени левая ладонь обхватывает голень непосредственно поверх лодыжек большой палец наружную указательный внутреннюю и смещает голень строго дарзально ГПД4 ГС18 исследование и МБ латеральной лодыжки справа исходное положение пациента лежа на спине стопы свободно свисают на край кушетки врач стоит у ножного конца супинированной правой кистью обхватывает голень снизу снаружи внутрь и фиксирует ее под медиальной ладышкой Левая кисть мягко располагается тенором сверху, на конце малоберцовой кости и осуществляет мягкое давление на наружную лодыжку в дарзальном направлении, ощущая легкое пружинищее сопротивление. При его отсутствии констатируется FБ и проводится МБ. Повторными смещениями. ГС-19. МБ и МЦ. Голеностопного сустава тракции. Исходное положение пациента. Лежа на спине. Ноги выпрямлены. Стопы выстоят за край кушетки. Врач стоит на некотором расстоянии от ножного конца кушетки, несколько наклонившись к нему, руки его слегка согнуты. Обе кисти располагаются тенорами и большими пальцами параллельно друг другу на подошве пальцами вверх, а остальные пальцы сплетены в замок и обхватывают тыл стопы. Причем мизинцы и безымянные пальцы располагаются непосредственно перед лодыжками на шейке таранной кости. Врач приподнимает ногу пациента и придает стопе положение под прямым углом голени. Отклоняясь своим корпусом назад и слегка сгибая руки, врач достигает преднапряжения чему способствует вес пациента и инерция. Не упуская преднапряжение за счет смещения тела кзади, врач резко сгибает руки в локтевых суставах и осуществляет тракцию за стопу по оси голени. При этом суставные поверхности отходят друг от друга Воздействие оказывается и на подтаранный сустав ГПД 13. ГС20. Исследование МБ и АМБ экстензоров стопы и пальцев при помощи П и Р. Исходное положение пациента. Сидя кушетки Врач сидит рядом у противоположного бока пациента. Одной рукой он приводит бедро пациента и поддерживает снизу голень в подколенной ямке, а другой обхватывает с дарзальной поверхности передние отделы стопы и осуществляет флексис стопы и пальцев до преднапряжения. При болезненном напряжении проводится ПИ и Р. Первое F. Пациент давит минимальной силой против адекватного сопротивления врача в направлении экстензии в течение 10 секунд. Второе F. Расслабление, следование за увеличивающимся объемом флексии Вновь до преднапряжения. Фазы повторяются 3-5 раз. Для АМБ пациент в положении сидя перекидывает ногу через колено здоровой ноги и обхватывает противоположной рукой передние отделы стопы и пальцев и выполняет первую и вторую фазы 3-5 раз. ГС-21. Исследование МБ и АМБ болезненного напряжения комбаловидной мышцы при помощи ПИ и Р. Исходное положение пациента. Лежа на животе. Нога согнута в колене под прямым углом. Врач стоит сбоку, лицом к согнутой ноге. Одной рукой обхватывает нижнюю треть голени сзади. Большой палец снаружи, остальные с внутренней стороны. Ульнарный край кисти на месте перехода мышцы в ахиллово сухожилие. Второй рукой врач обхватывает стопу с плантарной стороны большим пальцем снаружи, остальными изнутри. И осуществляет ею экстензию в голеностопном суставе, который дополняет пронации или супинации до преднапряжения. Анализируется растяжимость мышцы, наличие болезненности наружного или внутреннего края ахиллого сухожилия, что контролируется пальпацией. При выявлении болезненного напряжения проводится П и Р. Первое F. Давление минимальной силы в направлении флексии против адекватного сопротивления врача в течение 10 секунд. Второе F. Расслабление следование за увеличивающейся в объеме экстензии. Для АМБ Пациент в положении сидя устанавливает согнутую ногу пяткой на колено здоровой ноги. Противоположной рукой обхватывает сзади ахиллова сухожилия. Второй обхватывает снизу пальцы и передние отделы стопы. И выполняет те же фазы, что и при МБ. ГС-22 Исследование МБ и АМБ напряжения плантарного апоневроза и коротких флексоров пальцев. Исходное положение пациента. Лежа на животе. Нога согнута в колени под прямым углом. Врач стоит лицом голени пациента. Одной рукой обхватывает пятку пациента с плантарной поверхности, большим пальцем снаружи, остальными изнутри. Другой рукой пальцы и передние отделы стопы и осуществляет ею экстензию пальцев и стопы до пальпаторно ощущаемого напряжения в области пятки. При выявлении болезненного напряжения в области пятки, при выявлении болезненного напряжения проводится П и Р. Первое F. Пациент давит выпрямленными пальцами стопы на кисть врача в направлении флексии, уменьшая натяжение апоневроза против минимального сопротивления врача но избегая самой флексии. Второе F – расслабление, очень легкое усиление экстензии пальцев и переднего отдела стопы. Для АМБ пациент в положении сидя устанавливает ногу на колено здоровой ноги, противоположной рукой обхватывает пятку, а другой – пальцы и передние отделы стопы, сплантарной поверхности и выполняет P и R